Мы выехали из России совсем без средств. После долгих хлопот мне с помощью оказавшегося в Константинополе Кривошеина удалось сделать заем в одном из банков, и на первое, по крайней мере, время мы могли себя считать обеспеченными.